Я тоже не сидел, сложа руки. Получив назначение и навербовав за счет отца отряд в 200 человек, я присоединился к армии генерала Карпентера. Тем временем восстание распространилось и на Англию. Несчастный граф Дервин Туотер и с ним генерал Фостер примкнули к повстанцам его бедного дядю сэра Гилдебранда, чьи владения были почти совсем разорены его собственной беспечностью и мотовством и распутством его сыновей и домочадцев, без труда убедили стать под злосчастное знамя стюартов. Однако перед тем, как это сделать, он проявил предусмотрительность, какой никто не мог от него ожидать. Написал завещание. Этим документом он отказывал свои владения, замок Озбалдистон землями, угодьями и так далее, поочередно каждому из сыновей с их будущими потомками мужского пола, пока дело не дошло до Рэшли, которого он возненавидел всеми силами души за его недавнее предательство. Его он исключил из завещания, назначив место младшего сына своим следующим наследником меня. Я всегда пользовался расположением старого баронета, но, по всей вероятности, полагаясь на многочисленность своих великанов-сыновей, поднявших вместе с ним оружие, Он включил меня в число наследников лишь в надежде, что это назначение останется мертвой буквой. Он вписал мое имя в завещание главным образом затем чтобы выразить свое возмущение сыном, изменившим общему делу и своей семье. Особым параграфом завещания он отказывал племяннице своей покойной жены Диане Вернон, ныне леди Диане Вернон Бьючемп, бриллианты, принадлежавшие ее покойной тетке, и большой серебряный кубок с выгравированными на нем соединенными гербами вернонов и Озбалдистонов. Но небо судило многочисленному и цветущему потомству баронета более быструю гибель, чем мог ожидать несчастный отец. На первом же смотре войско заговорщиков в местечке Гринрик Торнклифф Озбалдистон поспорил о старшинстве с одним сквайром из Нортумберленда, таким же злобным и несговорчивым, как и он сам. «Не слушая никаких увещаний», Они наглядно показали своему командиру, в какой мере он может положиться на их дисциплину. Спор они разрешили дракой на рапирах, и мой двоюродный брат был убит на месте. Смерть его явилась тяжелой утратой для сэра Гилдебранда, потому что при несносном характере у Торнклиффа было все же чуть побольше ума в голове, чем у прочих братьев, за неизменным исключением Решли. Пьяница Персиваль, также нашел конец отвечавший его наклонностям он пошел на пари с одним джентльменом стяжавшим за свои подвиги по этой части прозвище бездонной бочки кто из них двоих сможет больше выпить спиртного в радостный день когда повстанцы провозгласят в Морпите королем Иакова стюарта подвиг был грандиозен я забыл сколько в точности поглотил водки перси но она вызвала у него горячку и к исходу третьего дня Он умер, непрестанно повторяя «воды, воды». Дикон сломал шею близ Ворингтонского моста при попытке показать, как резво скачет охромевшая кобыла чистых кровей, которую он хотел сбыть одному манчестерскому купцу, примкнувшему к повстанцам. Он заставил кобылу перемахнуть пятерядный барьер, она упала после прыжка, и несчастный наездник убился насмерть. Дураку Уилфреду, как повелось, выпал наиболее счастливый жребий среди прочих братьев. Он был убит на улицах прауд престона в Ланкашере в день, когда генерал Карпентер штурмовал укрепление повстанцев. Сражался он очень храбро, хотя, как я слышал, никогда не мог ясно понять цель и причину восстания и не всегда помнил, за которого из двух королей дерется. Джон тоже проявил в этом же сражении большую отвагу, и получил несколько ран, но ему не посчастливилось умереть от них на месте. На следующий день, когда мятежники сдались, старый сэр Гилдебрандт, сокрушенный этими утратами, попал в число пленных и был переведен в Ньюгет вместе с раненым сыном. В ту пору я уже освободился от военной службы и, не теряя времени, всячески старался облегчить судьбу своих родственников. Заслуги моего отца перед правительством и всеобщее сострадание к старому сэру Гилдебранду в такой короткий срок потерявшему одного за другим четырех сыновей избавили бы верно моего дядю и двоюродного брата от суда по обвинению в государственной измене, но судьба их была решена на более высоком судилище.